Глава двадцать первая. Мы вернулись домой спустя две недели. Отдохнувшие, загорелые, разомлевшие и расслабленные. Четырнадцать дней, проведенных с нелюбимым, как ни странно, мне понравились. Я даже поверила, что смогу привыкнуть, смогу забыть о Маева и все, что с ним связано. Если бы не страх. Постоянный, едкий, парализующий ужас, пробирающийся под кожу аж до костей. Иногда мне снилось, что малыш уже родился, и он, как две капли воды, похож на своего настоящего отца. И банкир, взяв его на руки, смотрит на моего ребенка с такой ненавистью, что у меня даже во сне едва не останавливалось сердце. А потом он зовет своего плешивого пса, и тот стреляет в конверт. Я вижу, как на светлой ткани маленького свертка появляется алое пятно крови, как оно расползается превращаясь в огромную, бурую лужу, и кричу. Кричу, срывая горло, и просыпаюсь от того, что Альберт прижимает меня к себе и что-то шепчет висок, целуя и успокаивая. И каждый раз боюсь, что во сне я успела сказать что-то, что ему слышать нельзя. Но всякий раз мой страх излишне накручен и раздут. И хорошо. Хорошо, потому что я зашла слишком далеко. Не отмотать уже назад. Утрапа нас встречал Кощей с ордой охраны. Все, в общем-то, как обычно, за исключением, пожалуй, очередного приступа паники, накрывшего меня сразу же по прилету. Скорее всего, это так повлияла мерзкая дождливая погода. Но настроение испарилось сразу же, как только я вдохнула родной воздух. Опять серая, неприветливая столица с серыми мрачными людьми вокруг и целой армии безопасников моего мужа. Радовало лишь одно – скоро я встречу Марианку и тетю Нину, засыплю их подарками и утону в детском искреннем восхищении и радостных воплях. Мне жутко не хватает моих крохи в последнее время. И вроде вместе мы уже, но все равно как-то врозь. Решила, что больше не буду оставлять ее так надолго. Плевать на все и вся. Через несколько месяцев я стану мамой еще раз, и забот заметно прибавится. Не хочу, чтобы дочь думала, что я о ней забыла. Не хочу, чтобы чувствовала себя преданной или недолюбленной. Мои дети никогда не познают бед, которые пришлось пережить мне». кощей непривычно вежливо поздоровался со мной, даже улыбнулся, и Альберту это понравилось. А меня, наоборот, насторожило. Больно широко скалился, что совсем на него не похоже. Обычно плешивый ушлепок шлёпок мрачнее чёрной тучи. И неважно, какое у него настроение, он всегда похож на кусок унылого дерьма. Сейчас же это его странное веселье заставило меня испугаться. Рад видеть тебя в добром расположении духа, Виталик. Что, хорошо отдохнул? Баб, небось, целый табун за неделю перетрахал. Грубо пошутил Альберт и тоже как-то подобрался. Прошла расслабленность, и улыбка стала более жесткой. Преобразился по приезду. «К бою готов?» «Готов, Альберт Станиславович. Горы свернем». Также бодро ответил ему Виталий и, дождавшись, пока мы сядем в машину, пошел во второй внедорожник. Я немного расслабилась, решив, что Кощей просто рад видеть хозяина и, как всякая верная псина, лижет кормящую его руку. «Ничего такого. Будь у него что-то на меня...» Не стал бы попусту скалиться, а сразу же предоставил бы доказательства банкиру и с удовольствием принял бы участие в моей казни. Но все было тихо, и я, выдохнув, набрала номер тети Нины. Сразу же предупредила ее, чтобы не говорила о нашем прилете Марианке. Сделаю малышке сюрприз. Вот она обрадуется. Я улыбнулась, представив ее радостную мордашку, и как загорятся зеленые глазки моей лисички, когда увидят, сколько подарков я привезла ей из Италии. Возможно, когда-нибудь мы полетим туда вместе. И уже с сестричкой или братиком. Ну что, как они там? Альберт откинулся на спинку сиденья, приобнял меня за плечи. Соскучилась стрекоза по мамке. Мне нравилась его ненавязчивая забота о моей дочери. Разумеется, сильных отцовских чувств банкир к ней не испытывал. Как и она к нему дочерних. Но вроде как вполне спокойно уживаются, и хорошо. Он не навязывался ей. А она не мешала ему, и ладно. «Еще бы!» – улыбнулась я. «Целых четырнадцать дней». «Ну хорошо, до вечера развлекайтесь. А потом я тебя украду. Сегодня прием у одного политикана. Нам там надо быть». Я тут же приуныла, но, конечно же, кивнула. «Как скажешь». «А что с настроением?» – тут же уловил перемену муж. «Да ничего, просто... Просто не люблю я эти сборища». Все так чинно, пафосно всегда. Люди эти из высшего общества, сливки элиты. И я там чужая. Каждый раз замечаю на себе их взгляды и представляю, что они обо мне говорят, когда ухожу подальше. Да, они моего прошлого не знают, но вряд ли я стану своей даже с идеальной репутацией». Банкир хмыкнул, презрительно так, принимая позу повелителя всего мира. И она ему дико шла как и самодовольный вид. Так вот откуда сны у тебя такие тревожные. Я вздохнула, поджала губы. Да, пусть думает, что мне снятся кошмары из-за резких перемен в жизни. Ты думаешь, почему у меня имя такое? Родители интеллигентами были. Хотели в своё время, чтобы я академиком стал. Хохотнул невесело. А мне, девочка, пришлось зубы арматурой крошить. до да точки на рынках под себя подминать. Иногда приходится делать то, чего делать не хочешь. О чем никогда не мечтал. Но все к лучшему. Так мы закаляемся, становимся сильнее. То, через что прошла ты ради своего ребенка. Это достойно уважения. Потому что ни одна чистоплюйка из этого сраного общества на это не пошла бы, мотивируя свою слабость тем, что она не такая. Она бегала бы по кабинетам чиновников, кричала бы на каждом шагу, что ей все должны, раз она однажды раздвинула ноги и произвела на свет еще одного человека, и скулила бы без толку но не сделала бы ничего стоящего ради того, чтобы ее ребенок выжил. А ты сделала, и ты вытащила дочь. Каким путем? Неважно. Неважно, потому что твой ребенок жив, и тебе нечего стыдиться. Не важны средства для достижения цели, если сама цель оправдана в твоих глазах. Остальное, девочка, моя херня. Мнений людей, их осуждения, да плевать. Виталик вон тоже на благо отчизны служил. Пятнадцать лет честь отдавал, да жопы командирские прикрывал. Злодеев по всей стране отлавливал, которых через час из той же двери выпускали за взятку другие люди. И что получил в итоге? Ранение. Списание за профнепригодность и немного деньжат на реабилитацию, которая стоила в сотни тысяч дороже. Срать на него все хотели. И забыли тут же, как погоны снял. Вот так. А я ему работу дал, на ноги его поставил. До реабилитации он только на костылях прыгал. И продолжал бы прыгать, если бы на принципы свои не наплевал. Так вот в чем дело. Вот откуда такая преданность собачья. Банкир спас и выходил своего пса, а тот теперь любому глотку за него перегрызет. «Так кому они нужны? Принципы эти, а, девочка? Кому? Людям, которых ты даже не знаешь? Осуждения боишься? Того, что в обществе светском тебя не примут? А куда они денутся, Илана? Куда все эти разряженные пидорасы денутся? Ты теперь жена будущего мэра». Да они тебе пятки будут облизывать, стоит тебе взгляд вниз опустить. Они будут тебя обожать, а их бабы будут подражать твоему стилю, даже если ты в одних трусах на улицу выйдешь. Так что положи хер на все и всех, кто тебя хоть как-то напрягает. К ней пальцем в того, кто не нравится, и его больше не будет в твоем окружении. Я замолчала, восхищенно глядя на мужа. Он действительно заслуживал уважения. И я уважала и мечтала. Как же я мечтала влюбиться в него. Пусть не так, чтобы ноги подкашивались, пусть без страсти и не до головокружения, немножко совсем. Он заслуживал этого. Обняв его руку, прижалась щекой к сильному плечу и закрыла глаза. Спасибо. Он ничего больше не сказал. Лишь прижался к моему лбу губами, а потом отстранился, чтобы ответить на звонок. Я же уставилась в окно с глупой улыбкой. А ведь банкир прав. Какое мне дело до всего мира, если я за счастье свое борюсь?»